поездки на рыбалку, на выходные с друзьями. Дети и я получали оставшиеся, что было гораздо меньше, чем мы имеем сейчас. Вецмановское исследование было использовано политиками для популяризации версии о негативных последствиях развода и для поддержки наиболее регрессивных законов о разводе. Это был результат совершенно неожиданный для самого автора. Другое исследование, которое привлекло внимание общественности, провела Юдит Валерштейн. Она изучала 60 семей из Марин Кантри, штат Калифорния. В популярной книге «Валерштейн и Блейксли. Второй шанс» главное внимание было уделено негативным последствиям развода для детей. Пресса и политики использовали полученные ими результаты для обоснования спорного тезиса, что развод неизбежно патологически влияет на детей. Однако, если обратиться непосредственно к тексту книги, то следует, что около половины, 45% детей, наблюдавшихся в течение 10 лет, не испытали длительного физиологического воздействия. Вот что пишет по этому поводу сама Валерштейн. Они производят впечатление уравновешенных компетентных и хорошо развитых подростков. Хотя Валерштейн и утверждает, что две пятых или 41% детей стали беднее из-за развода их родителей, основное внимание она уделила оставшемуся меньшинству, продолжая рассказывать нам грустные истории о детском дискомфорте. 14% детей, по мнению Валерштейн, были поразительно разнообразны в способах своего приспособления к миру. Почему же мы ничего не услышали о большой группе, почти половине из ее выборки, которые прошли через развод без заметного психологического урона? Впрочем, и тот факт, что менее половины детей чувствовали себя ущемленными в результате развода, может расцениваться как ободряющая новость. Равно как и тот факт, что все 60 семей, которые она изучала, участвовали в программе на добровольных началах. Целью программы было помочь парам и их детям, страдающим от развода. Что же можно сказать о других людях, которые не чувствовали нужды в подобных консультациях? Возникает закономерный вопрос, какие результаты получила бы Валерштейн, если цель программы сформулировать немного иначе, как чувствуют себя дети, живущие в нормальной семье. Впрочем, оставим все это на совести самой Валерштейн и поддерживающей ее прессы. Но на зло всей негативной информации есть все-таки обнадеживающие сведения о разведенной семье. Большая часть моих опросов респондентов, так же, как и данные из предыдущих исследований, свидетельствует о том, что все они были значительно счастливее в первые годы после развода, чем в браке. Несмотря на то, что большинство доходов семьи было поделено Женщинам понравилась возможность самим контролировать свою жизнь, не испытывая финансовой зависимости от доброй воли или прихоти своего супруга. Не менее любопытно мнение людей, отказавшихся от развода ради благополучия своих детей. Как правило, они сожалели впоследствии о своем решении, считая, что дети даже выиграют, оказавшись вне такой семьи, в честной, хорошо функционирующей домашней среде, даже если бы им пришлось пережить развод своих родителей. Как видите, многое зависит от того, видите ли вы чашу наполовину пустой или наполовину полной. Впрочем, некоторые мои выводы частично или полностью совпали с заключением Валерштейн. Около 50% семей страдают в результате плохого развода, наносящего вред и детям, и взрослым. Другая половина семей с честью проходит через нелегкое испытание